Массаж после снятия иммобилизации или прекращения вытяжения. На первых процедурах не следует применять энергичные интенсивные приемы или длительный массаж, так как еще имеется лимфостаз, ограничение движений, и данные манипуляции могут вызвать кровоизлияние, усиление боли, Увеличение отечности тканей. Методика. В зависимости от позы больного, лёжа на животе, на спине или сидя, использует вариант сегментарно-рефлекторного массажа на пояснично-крестцовой области. При массаже пораженной конечности массаж проводят по отсасывающей методике, начиная с вышележащих сегментов к дистальным отделам ниже расположенной участки конечности, массирует более энергично, применяют все приемы. На месте перелома используют поглаживание и растирание в виде спиралевидных движений. Допускается и прерывистая вибрация, что зависит от ответной реакции больного. При массаже сухожилий используют поглаживание, растирание, разминание, а на суставах пассивные движения с точечными воздействиями. Заканчивать массаж необходимо общими поглаживаниями обхватывающего типа, встряхиванием сотрясением всей конечности время процедуры 7-10 минут постепенно увеличивается до 25-30 минут курс лечения 15-20 сеансов эффективность массажных манипуляций повышается при сочетании его с селфка впоследствии Можно применять гидромассаж или локальную терапию.